Левин хотел и не мог вступить в общий разговор, ежеминутно говоря себе: "Теперь уйти". Он не уходил, чего-то дожидаюсь. Разговор зашёл о вертящихся в столах и духах. И графиня Нордстен, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела. Ах, графиня, непременно свяжите ради Бога свяжите меня к ним.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 Они прямо говорят о силе духовной и хотят её подвергать материальному опыту. Все ждали, когда он кончит. И он почувствовал это. А я думаю, что вы будете отличный медиум, сказала графиня Нордстен. В вас есть что-то восторженное. Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал.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 а предстоящем на будущей неделе большом бале. Я надеюсь, что вы будете, обратился он к Китти. Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Китти, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.